Жорж Семенон. Мегре в меблированных комнатах. Глава вторая. В полдень, придя в больницу, Мегре застал здесь мадам Жанвье, приехавшую с полчаса назад. Вид у нее был усталый, но она все же улыбнулась комиссару, показывая этим, что старается не терять мужество. На всех этажах слышался шум, как в казарме. Очевидно, сменялись санитары и санитарки. Сверкало солнце, и Магре впервые в этом сезоне вышел из дома без пальто. «Наверное, скоро за нами придут», – сказала мадам Жанвье, и добавила с оттенком иронии или горечи. «Сейчас ему там наводят красоту». Видимо, ее обижало, что она не имела права присутствовать при туалете мужа. Прежде Мэгре иногда случалось встречать ее, она заходила за Жанвье в уголовную полицию, но только сейчас он понял, что перед ним уже увядшая женщина. А ведь едва 10 лет, точнее даже 9, прошло с тех пор, как инспектор представил комиссару свою невесту, девушку с пухленькими щечками, на которых, когда она смеялась, появлялись ямочки. Теперь перед ним стояла безликая женщина с озабоченным взглядом. Какой бывает у жительниц предместия, согбенных непосильным домашним трудом? Скажите мне честно, комиссар, это лично ему хотели за что-то отомстить? Мегре понял ее, но подумал перед тем, как ответить, хотя утром эта мысль уже приходила ему в голову. По-видимому, когда Жанве стал жертвой преступления, совершенного на улице Ламон, подозрение сразу упало на Паулюса. Но, как уже заявил Мегре во время рапорта начальнику уголовной полиции, чем больше они эту гипотезу обсуждали, тем она становилась более маловероятной. «Парень этот не убийца, шеф. Мне удалось собрать о нем кое-какие сведения, когда он полтора года назад приехал в Париж» то поступил работать служащим в контору по продаже торговых предприятий на бульваре Сен-Дени. Комиссар туда ходил, конторы, расположенные на антресолях, были грязные, неопрятные, как и сам хозяин, похожий на барышника. На стенах маленькие написанные труки и прикрепленные кнопками объявления сообщали о продаже торговых предприятий, чаще всего кафе и баров. В обязанности Паулюса входило писать круглым почерком эти объявления, а также отправлять сотни циркуляров. Сменивший Паулюса на вид изголодавшийся парень с длинными волосами работал в темной передней, где целый день приходилось сжечь электричество. «Паулюс?» – переспросил хозяин с явно выраженным крестьянским акцентом. «Я вышвырнул его за дверь». «За что?» Да, он каждый день таскал по нескольку франков из маленькой кассы. Имелся в виду ящик, где всегда лежала небольшая сумма денег на мелкие текущие расходы. Почтовые марки, заказные письма, телеграммы. Вот уже шесть месяцев, шеф, продолжал Мэгре, как Паулюс потерял это место. Правда, какую-то сумму ему ежемесячно присылали родители, но недостаточно, чтобы на это прожить ведь они люди небогатые. В конце концов, он устроился агентом по продаже энциклопедий, ходил по квартирам. Я видел его портфель, в котором лежали рекламный экземпляр, а также бланки соглашений на покупку в рассрочку изданий в 22 и 24 тома. Расследование продолжалось. В Париже пахло весной. Лопались почки каштанов, тянулись к свету крошечные нежно-зеленые листочки. Тысячи молодых людей, таких же, как Паулюс, сновали по улицам Парижа, озлобленные бесконечными поисками работы, поисками своего будущего. Он, должно быть, познакомился с парнем постарше себя и, конечно, более продувным. Мадемуазель Клеман говорит, что время от времени и его навещал приятель, который раза два даже ночевал у Паулюса. Какой-то блондин лет 25? пяти. Мы его найдем. Заметьте, на ограбление Аиста Паулис пошел с игрушечным пистолетом напугать хозяина кабачка посредством игрушки или хладнокровно убить на улице инспектора полиции. Вещи совершенно разные. Вы думаете, что Жанвье... Ранил друг Паулюса? Но с какой целью? Для того, чтобы убить Жануе, у них могло быть только две причины. Им либо нужно было войти в дом, чтобы забрать припрятанные деньги, что весьма рискованно, либо освободить путь, чтобы их вынести. Однако же мадемуазель Клеман решительно заявляет, что никто не входил в дом и не выходил оттуда. Разве что Жанвье удалось раскрыть что-нибудь важное, и... мегрэ думал об этом все утро, сидя в своем кабинете на набережной Орфевр. В меблированных комнатах на улице Ламон остался дежурить Ваклен, которого мадемуазель Клеман устроила в гостиной у открытого окна. Комиссар даже перерыл письменный стол Жанвье и составил список дел, которыми инспектор занимался в последнее время. Но ничего не нашел. Мадам Жанвье нервно теребила свою сумку, видимо, считая себя слишком бледной. Она наложила на щеки вдвое больше румян, чем требовалось, и казалось, что лицо ее покрылось лихорадочными пятнами. Наконец, за ними пришли. Перед тем, как проводить в палату, сиделка сделала им кое-какие наставления. Вам можно побыть возле больного только несколько минут. Не нужно его утомлять. Нельзя говорить с ним о вещах, которые могут его взволновать. Мегре впервые увидел инспектора лежащим в постели. Ему показалось, что тот сильно изменился, еще и потому, что Жанвье Всегда румяный, свежий, гладко выбритый, с нежно розовой кожей лежал теперь, обросший бородой. Сиделка дала указание больному: не забывайте, что сказал врач. Разговаривать вам категорически запрещено. Если комиссар будет задавать вопросы, отвечайте да или нет. Кивком. Не волнуйтесь, не нервничайте и добавила, направляясь к столику, на котором лежал журнал. Впрочем, я сама останусь здесь. Магра стоял у двери, и больному пока еще не было видно его. Мадам Жанье подошла к постели, сжимая в руках сумку и, глядя на мужа, с робкой улыбкой пробормотала. «Не волнуйся, Альберт, у нас все благополучно. Все очень добры ко мне и дети». Здоровы, Тебе было не очень больно?» Нельзя было без волнения наблюдать, как из глаз раненого вдруг скатились две крупные слезы, и как он стал жадно глядеть на жену, словно уже не надеялся ее увидеть. «Только о нас не беспокойся! Комиссар уже здесь!» Заметила ли она, что он слишком нетерпеливо стал искать кого-то глазами? Мегре даже стало неловко. Жанвье, конечно, был хорошим семьянином, обожал жену и детей. Однако же Магре всегда казалось, что ближе всего для него была уголовная полиция. Комиссар сделал два шага вперед, и лицо раненого оживилось. Несмотря на запрет, он хотел заговорить, но Мегре знаком остановил его. «Спокойно, дорогой Жанве, прежде всего я должен тебе сказать, как все мы счастливы, что ты выкарабкался. Шеф просил передать тебе поздравления и свои лучшие пожелания. Он сам тебя навестит, как только визиты перестанут тебя утомлять». Мадам Жанье скромно отошла в сторонку. «Врач разрешил нам пробыть у тебя всего несколько минут. Я взял это дело в свои руки. Чувствуешь ли ты себя в силах, чтобы ответить мне на несколько вопросов? Ты слышал, что сказала сиделка? Отвечай кивком и даже не пытайся говорить». Широкий пучок солнечных лучей пересекал палату, в нем дрожали тончайшие пылинки. «Видел ты человека, который в тебя стрелял Жанвье не задумываясь, отрицательно качнул головой. «Тебя подняли с правого тротуара, как раз у дома мадемуазель Клеман. Видимо, ты не успел уползти перед тем, как тебя обнаружили. Улица была пустынна, не так ли? Веки раненого опустились. Ты ходил по улице взад и вперед». «Веки Жанве опять опустились. Ты не слышал приближающихся шагов. Снова отрицательный кивок. Ты зажигал сигарету?» В глазах Жанве появилось удивление, потом едва заметная улыбка. Он понял мысль Магре. «Да, он опять опустил веки». Согласно заключению врача, выстрел был сделан с расстояния примерно в 10 метров. Поблизости от дома мадемуазель Клеман фонаря не было, и зажигая сигарету, Жанвье мог стать более заметной мишенью. «Ты не слышал, чтобы где-нибудь открывалось окно?» Раненый подумал, потом, немного поколебавшись, отрицательно качнул головой. «А может быть, окна открывались раньше?» Утвердительный кивок. Погода стояла такая теплая, что это было естественно. В доме мадмуазель Клеман тоже? Опять утвердительный кивок. Но не в ту минуту, когда раздался выстрел. Нет. Ты никого не видел и не слышал? Нет. Не помнишь ли, в какую сторону ты смотрел, когда тебя настигла пуля? Из положения тела в самом деле нельзя было ничего заключить, потому что наблюдались случаи, когда раненый пулей человек, падая, поворачивался кругом или на полоборота. оборота. Усилия, которые Жанье пришлось преодолеть, чтобы вспомнить, мучительно отразилось на его лице. Мадам Жанье уже не слушала их, и не только из скромности. Она подошла к сиделке и тихонько разговаривала с ней видимо, расспрашивая ее и даже отваживаясь на робкие советы. Нет, этого Жангье вспомнить не мог. И неудивительно, ведь в тот вечер он столько раз ходил взад и вперед по небольшому отрезку тротуара. Успел ты обнаружить что-нибудь новое относительно Паулюса и его сообщника? Может быть, что-нибудь такое, что не фигурирует в твоих рапортах? Это могло быть... Единственно допустимым объяснением. Но и тут Жан Я ответил отрицательно. А не обнаружил ли ты неожиданно что-то, касающееся другого дела, может быть, даже давнишнего? Жанье снова улыбнулся, угадав предположение Мегре. Опять нет. Все объяснения оказывались ложными. Отпадали одно за другим. Итак... Ты зашег, зажег сигарету и в ту же минуту раздался выстрел. Ты не слышал шагов, ты не слышал никакого шума. Ты упал и потерял сознание. Мсье комиссар, вмешалась сиделка, мне очень неудобно вас прерывать, но приказ доктора для нас закон. Только не волнуйся, дорогой Жанвье, а главное, не думай больше об этом». Он угадал вопрос на губах инспектора. Достаточно хорошо знал своего коллегу, чтобы понять его. «С сегодняшнего дня я переезжаю на улицу Ламон, поселюсь в доме мадемуазель Клеман и, в конце концов, доищусь правды. Верно?» Бедный Жанвье. -Ви. Видно было, что он представил себе комиссара в доме Толстухи. С какой радостью он тоже пошел бы с ним туда. «Мне нужно уходить, альберт «Сказала мадам Жанвье. Я буду навещать тебя каждый день. Мне сказали, что завтра можно будет побыть тут подольше». При больном она бодрилась, но когда вышла в коридор вместе с Магре, то не могла сдержаться и всю дорогу, не переставая, плакала. Комиссар заботливо вел ее под руку и молча, не пытаясь утешать. Он заказал телефонные разговоры из своей квартиры, которая теперь казалась ему почти чужой. И не только потому, что он был один, что не с кем было перекинуться словом. Просто он не привык бывать дома в такое время, разве что в воскресенье. Он открыл настежь все окна и в ожидании звонка стал совать в свой старый кожаный чемодан белье и необходимые предметы туалета. Ему удалось разыскать мадам Магре в клинике. Она добилась разрешения дежурить у сестры, которая понемногу поправлялась. Видимо, боясь, что он ее не услышит, мадам Магра говорила каким-то не своим пронзительным голосом, от которого дребезжала мембрана. «Да нет, со мной ничего не случилось. Я только хочу тебя предупредить, чтобы ты сюда сегодня вечером не звонила» и объяснить тебе, почему ты не застала меня дома вчера. Перед ее отъездом они договорились, что мадам Мегре будет звонить домой каждый вечер около одиннадцати. жанбие был ранен. Да, жан -Гье. Нет. Опасность миновала. Алло. Для расследования дела я вынужден поселиться на улице Ламон, в меблированных комнатах. Мне там будет удобно. Да нет же, нет. «Уверяю тебя. Хозяйка милейшая женщина». У него случайно вырвалось это слово, и он тут же улыбнулся. «У тебя есть под рукой карандаш и бумага. Запиши номер. Только звони мне пораньше, так от девяти до десяти вечера, чтобы не будить жильцов». Аппарат висит в коридоре на первом этаже. «Нет, ничего не забыл. Здесь потеплело». Уверяю тебя, пальто мне не понадобится. Он вышел из дому с тяжелым чемоданом в руке и запер дверь на ключ, испытывая какое-то странное чувство, будто совершил предательство. Только ли из-за расследования он переселяется на улицу Ламон? А может быть и потому, что слишком тоскливо оставаться одному в пустой квартире? Мадемуазель Клеман возбужденная кинулась ему навстречу. Ее полная грудь, обтянутая блузкой, при каждом движении колыхалась, как желе. «Я ничего не трогала в комнате, как вы меня просили, только сменила простыни и положила новое одеяло». Ваклен, сидевший в первой комнате в кресле у окна с чашкой кофе в руках, сразу же поднялся и настоял на том, чтобы комиссар позволил ему отнести наверх его чемодан. «Это был забавный дом» совсем не похожий на другие дома с меблированными комнатами. Хотя и старый, он был удивительно чистый и веселый. Обои во всех комнатах и в коридоре были светлые, чаще всего светло-желтые с цветочками, но не создавали впечатления чего-то старомодного или банального. Деревянные панели стен, отполированные временем, весело отсвечивали, а ступеньки, не покрытые дорожкой, приятно пахли воском. Комнаты намного просторнее, чем в других подобных отелях, скорее напоминали номера в хороших провинциальных гостиницах. Почти вся мебель была старинная, высокие, глубокие шкафы, пузатые комоды. Мадемуазель Клеман неожиданно для Магре, поставила несколько цветов в вазу на круглом столе. Скромные цветы, которые она, должно быть, купила на рынке, когда ходила за провизией. Она поднялась вместе с ними. Вы не возражаете, если я разложу ваши вещи? Мне кажется, для вас это дело непривычное. И добавила, смеясь, каким-то особым горловым смехом, от которого задрожал ее бюст. Конечно, если только в вашем чемодане нет таких вещей, которые мне нельзя видеть. Он подозревал, что она вела себя так со всеми жильцами. И не из раболепства, не из профессионального долга, а просто ей так нравилось. Он даже подумал... Не принадлежит ли она к породе женщин типа мадам Магре и, не имея мужа, тешится тем, что нежно заботится о своих жильцах? «Давно уже вы держите эти меблированные комнаты, мадемуазель Климан?» «Десять лет, мс. Магре. Вы уроженка Парижа?» «Нет, Лиля, точнее Рубе. Знакома вам фламандская пивная в Рубе? Мой отец...» Более сорока лет прослужил там официантом, и все его знали. Мне не было еще двадцати лет, когда я поступила туда работать кассиршей. Слушая ее, можно было подумать, что она тогда играла в кассиршу, как девочкой играла в куклы, а теперь в хозяйку меблированных комнат. Я всегда мечтала переехать в Париж, завести собственное дело, и когда мой отец умер и оставил мне небольшое наследство, я приобрела этот дом. Я не смогла бы жить в одиночестве. Мне необходимо, чтобы вокруг меня кипела жизнь. Вам никогда не приходило в голову выйти замуж? Тогда бы я перестала быть сама себе хозяйкой. А теперь будьте так любезны и спуститесь на минутку вниз. Мне неловко разбирать ваши вещи при вас. Я предпочла бы остаться одна. Мегре сделал знак Воклену следовать за ним». На лестнице они услышали звуки фортепиано и распевающий женский голос. Звуки доносились из комнаты на первом этаже. Кто там живет? Клен, уже знавший всех жильцов, тут же объяснил. Мс. Валентен Декер. Тридцать лет назад он был довольно известным опереточным певцом. Если я не ошибаюсь, комната налево. Да, даже не комната, а целая квартира, маленькая гостиная, где он дает уроки пения, спальня, ванная и даже кухня. Он сам занимается стряпней, его ученицы, чаще всего молоденькие девушки. Когда они спустились на первый этаж, Ваклен вытащил из кармана какие-то бумажки. Я приготовил для вас план дома с фамилиями жильцов и кратким сведениями о каждом из них. Впрочем, это не понадобится. Мадемуазель Клеман и без вашей просьбы обо всех расскажет. Странный какой-то дом. Вот вы сами увидите, люди толкутся везде, как у себя дома. Заходят на кухню, варят себе кофе. А так как телефон висит в коридоре, каждый знает подробности обо всех соседях. Мадемуазель Клеман предложит вам столоваться у нее. Она и мне предлагала. Но я предпочел ходить в маленькой бестроне подалеку отсюда. Они отправились туда вместе. На террасе под большим тентом стояли два круглых столика, а в зале за бутылкой белого вина сидел какой-то каменщик. Трудно было себе представить, что в двух шагах отсюда, на бульваре Сен-Мишель, бурлила жизнь. Посреди улицы, словно в маленьком провинциальном городке, играли дети. Слышишь удары молотка из соседней мастерской. «Я думаю, мне придется несколько дней столоваться у вас», – сообщил Магре хозяину. «Если вы не слишком разборчивы, хозяйка для вас постарается». К 11 часам утра оружейный эксперт Гастин Ренет пристал отчет, который обеспокоил Магре. Пуля, ранившая Жанвье, вылетела из револьвера крупного калибра, скорее всего, из кольта с барабаном. оружие это тяжелое и громоздкое». Его не спрячешь в кармане пиджака, и потому им обычно пользуются только в армии. «Никто сегодняшнего утра не бродил вокруг дома?» – спросил комиссар, чокаясь с Вакленом. «Несколько журналистов, фотографы из газет. Не было интересных звонков по телефону. Нет, только какой-то мужчина вызывал мадемуазель Бланш, и она спустилась в халате, наброшенном на ночную сорочку. Красивая девушка». В котором часу? В одиннадцать. И она ушла? Нет, видимо, снова легла в постель. Чем она занимается? Ничем. Говорит, что она драматическая артистка. Ей случалось исполнять маленькие роли то ли в театре Шакле, то ли в каком-то другом. Два или три раза в неделю ее навещает дядя. Дядя? Я говорю со слов мадемуазель Клеман. Впрочем, не знаю, Троит ли хозяйка из себя дуру, или она в действительности настолько наивна? Если так, то она настоящая корова. «Вы понимаете, — сказала она мне, — мадемуазель Бланш учит свои роли, поэтому она почти все время проводит в постели. Дядюшка очень о ней заботится, он хочет делать из нее большую актрису. Она совсем молоденькая, ей не больше двадцати двух лет. Ты видел этого, дядюшку?» «Еще нет». Его день завтра. Я знаю только, что этот человек прекрасно воспитанный и удивительно корректный. А как другие жильцы? Конечно, тоже очаровательные. В этом доме все очаровательные. Над мсье Валентеном на втором этаже живут лотары. У них годовалый ребенок. Почему они живут в меблированных комнатах? Приехали в Париж недавно и, кажется, не могли пока найти квартиры. Они готовят в туалетной комнате на спиртовке. Я к ним заходил. Через всю комнату протянута веревка, на которой сушится белье. Чем занимается Лотар? Служит в страховой компании. Мужчина лет тридцати, длинный и унылый. Жена его низенькая толстуха, время от времени спускается поболтать с мадемуазель Клеман, оставляя двери своей комнаты открытой чтобы услышать, если закричит ребенок. Она ненавидит мсье Валентена из-за его фортепиано. Но мсье Валентен тоже должен ее ненавидеть из-за малыша, который орёт ночи напролёт. Они тоже занимают квартиру? Нет, у них только комната и туалетная. За нами в комнате окна, за ними в комнате окна, который выходит во двор, живет студент. Оскар Фашен. Он зарабатывает на жизнь перепиской нот, и по его лицу видно, что ему удается поесть не каждый день. Время от времени мадемуазель Клеман поднимается к нему в комнату с чашкой кофе. Он сначала всегда отказывается, очень гордый. Когда уходит из дому, хозяйка идет к нему за носками, чтобы заштопать их. Он прячет свои носки, но она их находит. Что делает Паулюс в этот час, когда они сидят у оловянной стойки, болтают, попивая белое вино, и воздух, нагретый солнцем, врывается в бестро через открытую дверь? У полиции имелось описание его примет. Он, должно быть, знал, что за домом на улице Ламон ведется наблюдение, потому что после первого обыска ни разу туда не возвращался. Комиссар поручил Люка разыскать Паулюса и его сообщника. Брюнета лет двадцати пяти. «А я по-прежнему буду наблюдать за домом?» спросил Ваклен, которому начинало уже порядком надоедать мадмозель Клеман и кусок этой тихой улицы. «Не только. Скоро наступит время обеда, люди вернутся домой. И мне хотелось бы, чтобы ты порасспросил соседей. Возможно, кто-то что-нибудь видел или слышал». Мегре поужинал один в бистро у Авернца, читая вечернюю газету и иногда поглядывая на дом напротив. Когда он вернулся в отель около половины восьмого, во второй комнате, служившей одновременно столовой и кухней, застал красивую девушку, очень свежую, с вьющимися белокурыми волосами в ярко-красной шапочке. Мадмуазель Изабелла. Представила ее хозяйка. Она живет на третьем этаже. Работает машинисткой в конторе на улице Монмартр. Магре поклонился девушке. Мадмуазель Изабелла как раз мне сейчас рассказывала, что Паулюс пытался за ней ухаживать. Я об этом ничего не знала. Да, но только очень робко. Я даже думаю, что это нельзя назвать ухаживанием. Если я об этом заговорила, то только для того, чтобы показать, каков этот юноша. «Каков же он?» По утрам, перед тем, как сесть в метро, я обычно захожу перекусить в бар на улице гей Однажды я увидел там молодого человека, который пил кофе со сливками за той же стойкой, что и я, и внимательно на меня глядел. Точнее говоря, он рассматривал меня в зеркале. Нам никогда не приходилось с ним говорить, но я его узнала. Видимо, и он меня узнал. Когда я вышла на улицу, он тоже направился к двери». Потом я услышала его торопливые шаги. Он поравнялся со мной и попросил разрешения проводить. «Ну, да чего же трогательно!» – воскликнула мадемуазель Клеман. «В то утро у меня, наверное, было плохое настроение. По утрам я всегда не в духе. Я ему ответила, что уже взрослая, и найду дорогу сама». «И что же дальше?» «Ничего. Он тут же повернулся и отошел, бормоча какие-то извинения. «Потому-то я и рассказала об этом, мадемуазель Клеман, ведь теперь не часто встретишь такого робкого молодого человека. Обычно они настаивают, хотя бы для того, чтобы не показать своего смущения». «Значит, вам кажется странным, что такой робкий молодой человек смог сначала напасть на хозяина ночного кабачка, а потом выстрелить в инспектора полиции?» «А вам разве это не кажется странным?» От прессы уже не скрывали, кто был гангстером с улицы «Компань-премьер», как его называли в газетах. На первых страницах красовалась его фотография. «Быть может, если бы вы его не оттолкнули, ничего бы не случилось», – с мечтательным видом сказала девушке мадемуазель Клеман. «То есть как?» «Он бы стал вашим другом?» Думал бы совсем о другом, а не о том, как ограбить бар. «Ну, мне пора», — сказала девушка. «Мы с подругой идем в кино». «До свидания, господин комиссар». Когда они вышли, мадемуазель Клеман прошептала. «Не правда ли очаровательно? Каждый вечер одно и то же. Сначала она заявляет, что никуда из дома не выйдет, что нужно закончить шитье, ведь она сама шьет себе платье. Затем не пройдет и получаса, я слышу, как она... Спускается с лестницы в шляпке. Оказывается, она вдруг вспомнила, что обещала пойти с подругой в кино. «Такие девочки не могут сидеть в заперти. У нее есть друг. Есть только двоюродный брат, который иногда ее навещает. Только зайдет на минутку за ней, и они тут же вполне прилично вместе куда-нибудь уходят. Это бывает довольно редко. Кажется, он по вечерам работает». Только в воскресенье. А что воскресенье? По воскресеньям они ездят за город, а если идет дождь, остаются у нее в комнате. Она смотрела на комиссара с обезоруживающей улыбкой. В общем, у вас живут одни только славные люди. На свете гораздо больше славных людей, чем думают. Не понимаю, как можно видеть везде одно только зло. А вот месье Криделька пришел. Добавила она, поглядывая через глазок. Это был человек лет сорока, с бледным лицом, с волосами намного темнее, чем у Авернца, хозяина Бестро. Он машинально вытер ноги о половик перед тем, как подняться по лестнице. Он тоже живет на третьем этаже, рядом с мадемуазель Изабеллой. Мегре пробежал глазами бумажку, которую дал ему Ваклен. «Он югослав», — сказал комиссар. «Да, но он давно живет в Париже. Чем он занимается?» «Вы никогда не угадаете. Работает санитаром в психиатрической лечебнице. Видно, поэтому так неразговорчив. Кажется, это очень тяжелая работа. Человек он достойный. У себя на родине был адвокатом. Не хотите ли посидеть в гостиной?» Она уселась в кресло, положила на колени светло-голубое вязание и стала жонглировать спицами. Это для малыша Латаров. Некоторые хозяева не пускают к себе в дом жильцов с детьми, а вот я не возражаю ни против детей, ни против фортепиано. Мадам Сафт тоже ждет ребенка. Кто это? Они живут на третьем этаже справа по коридору. Жена француженка, а муж поляк. Если бы вы пришли на несколько минут раньше, вы бы их увидели. А они только что вернулись домой. Провизию всегда покупает муж когда идет с работы. Чаще всего они питаются в сухомятку. По-моему, его жена не любит стряпать. Когда они поженились, она была студенткой, а он уже кончил учиться. Что он изучал? Химию. Место по специальности ему найти не удалось, и он устроился помощником фармацевта в аптеке, где-то на улице Рен. Вы не находите, что вообще говоря, люди мужественно... Переносят невзгоды. Этим тоже до сих пор не удалось найти квартиру. Когда ко мне является супружеская пара, я знаю заранее, что они мне скажут. Будут говорить, что хотят поселиться здесь временно, что скоро обзаведутся квартирой, но лотары дожидаются ее уже три года. Сафты тоже надеются переехать до родов. Она засмеялась своим необычным горловым смехом. Развеселить ее было легко. Мадемуазель Клеман напоминала монахинь, которые скрашивают жизнь в монастыре самыми невинными шутками. «Вы хорошо знаете Паулюса». «Я знала его не больше, чем других жильцов. Он прожил здесь только пять месяцев». «Что это за парень?» Вы же слышали, что вам рассказала мадемуазель Изабелла. Это очень на него похоже. Он до того робок, что даже отворачивался, проходя мимо глаза-глазка. Он получал много писем. Только из лиможа, от родителей. Я сразу узнавала почерки отца и матери. Мать писала ему два раза в неделю, а отец раз в месяц. В последнее время он очень нервничал, когда я отдавала ему письма. Он никогда не принимал у себя женщин. Что вы? Никогда бы не осмелился. Вы знали, что его приятель оставался у него ночевать? Да, первый раз я даже стала беспокоиться. Я не засыпала, пока он не уйдет, потому что не люблю, когда мне перебивают первый сон. Он спускался утром еще засветло на цыпочках, и это меня забавляло. Я вспоминала моего брата, теперь он женат и живет в Индокитае, а дома, когда ему было лет семнадцать или восемнадцать, тайком приводил к себе товарищей, которые не смели слишком поздно возвращаться к себе. Паулюс не откровенничал с вами. В общем, отношения у нас с ним были дружеские. Иногда он заходил ко мне после работы, чтобы поздороваться». Рассказывал, как трудно сбывать энциклопедии. Его портфель, набитый толстыми книгами, был такой тяжелый, что у него немела рука. Я уверена, что он не всегда ел досыта. Откуда вы знаете? Иногда он возвращался домой, когда я обедала. Достаточно было видеть, как он смотрел на мою тарелку, как вдыхал запах кухни. Я деликатно говорила ему, не хотите ли выпить со мной за компанию чашечку бульона? Сначала он отказывался. Уверял, что только из-за стола, но, в конце концов, усаживался напротив меня. Она смотрела на комиссара ясными глазами. «Оплатил он вам вовремя?» «Сразу видно все, что вы не держали меблированных комнат. Знаете же, что никто из жильцов никогда вовремя не платит. Если бы у них было чем платить вовремя, они, вероятно, здесь бы не жили». Я не хочу быть нескромной и не стану показывать вам свою записную книжку, где помечено, сколько они мне должны. Но при этом все нечестные люди. В конце концов, отдают деньги. Иногда, правда, небольшими суммами. Даже месье Валентен, он самый бедный из всех. Девочки, которым он дает уроки пения, платят ему еще неаккуратнее, а некоторые и вовсе не платят. И все же он продолжает давать уроки. «Да?» Наверное, потому что считает их талантливыми, ведь он такой добрый человек. Тут Магре, сам не знаю почему, взглянул на нее, и ему показалось, что во взгляде этой толстой девицы мелькнуло что-то необычайное. К сожалению, только на мгновение, потому что она тут же опустила глаза на свое бледно-голубое вязание. У Магре создалось впечатление, что вместо радостного простодушия который мадемуазель Клеман обычно источала, в ее взгляде промелькнула ирония. Эта ирония, правда, не нарушила ее веселой ребячливости, но что-то в ней насторожило комиссара. Сначала он подумал, что такие веселые люди иногда встречаются. Теперь же заподозрил ее в том, что веселье было напускным. И совсем не потому, что она хотела обмануть или что-нибудь скрыть, а просто ей нравилось играть комедию. «Вам весело, мадемуазель Клеман?» «Мне всегда весело, мс. Мегре». Теперь она смотрела на него с прежним простодушием. В женских школах почти всегда можно встретить хотя бы одну девочку на голову выше остальных и с такими же вот пышным, словно надутым воздухом телом. В тринадцать или четырнадцать лет они похожи на огромных кукол, набитых опилками». Они совсем не видят ничего того, что происходит в жизни, и всецело погружены в свои мечты. Но у сорокалетних Магре до сих пор ничего похожего не встречал. От его трубки воздух становился все более и более сизым, и вокруг оранжевого абажура, лампы, плавало облако дыма. Ему казалось странным, что он находится здесь, сидит в кресле почти как у себя дома, с той только разницей, что дома снял бы пиджак. Правда, он был убежден, что через день-другой мадемуазель Клеман предложит ему это сделать. Мгрев вздрогнул, услышав телефонный звонок и посмотрел на часы. «Это должно быть меня», – сказал он, поспешно выходя в коридор. И опять, как накануне на бульварах, немного сконфузился и даже почувствовал себя почти виноватым. «Да, это я. Ты легко дозвонилась?» «Очень хорошо. Очень хорошо. Уверяю тебя, очень хорошо». «Нет, все спокойно. Обо мне заботятся, да. Как здоровье сестры». Когда он повесил трубку и вернулся в гостиную, мадемуазель Клеман усердно вязала. И только когда он сел и снова закурил трубку, беспечным голосом спросила, «Это ваша жена?»